Глава т р и н а д ц а т Юджин и Анжела жестоко ссорились. Анжела снова и снова пыталась играть на его совести и чувстве порядочности. Если уж нельзя было рассчитывать на его б ы л у ю любовь, ее прежние методы потерпели полный крах, и теперь она не знала, чем руководствоваться. Раньше Юджин, казалось, боялся ее гнева, а сейчас... Ему, по-видимому, было все равно. Когда-то он до известной степени поддавался на ласки, которым женатому человеку трудно противостоять, но теперь нет и этого. Ее чары не трогали его. Она лелеяла надежду, что мысль о будущем ребенке о т р е з л я ю щ е подействует на него, увы, и эта надежда растаяла как дым. Сюзанна, не желавшая от него отказаться, была в глазах Анжелы чудовищем, а Юджин чуть ли не буйно помешанным. И все же она понимала, что все это в порядке вещей. Он зачарован, он во власти гипноза, у него одна цель, Сюзанна, Сюзанна, и за нее он готов бороться до конца. Он так и заявил Анжеле. Он сказал, что знает про ее письмо Сюзанне, что сам читал его и уничтожил. Письмо, следовательно, н и сколько ей не помогло. Анжела прекрасно сознавала, что Юджин вправе сердиться на нее, а он твердо стоял на своем, ожидая лишь решения Сюзаны. Он часто встречался с девушкой и рассказывал ей. что со своей стороны одержал полную победу, и теперь свершение их надежд целиком зависит от нее. Как уже говорилось выше, Сюзанна была страстной натурой. Чем больше она виделась с Юджином, тем нетерпеливее ждала того радостного мгновения, которое сулило ей его слова, его взгляды и чувства. По наивности и нептности она создала себе мечту, которую можно было осуществить, лишь позабыв о сострадании, решившись на самые отчаянные меры. Ее план, сказать обо всем матери и одержать над ней верх с помощью доводов разума или открытого вызова, в сущности никуда не годился, так как задача была трудная и требовала много времени. На основании того, что при их первом разговоре миссис Дейл говорила с ней умоляющим тоном, Сюзанна вообразила, будто одержала крупную победу. Мать находится целиком под ее влиянием и не может ее переспорить. Кроме того, Сюзанна сильно рассчитывала на уважение, которое миссис Дейл питала к Юджину, а также на ее привязанность к ней самой. До сих пор мать никогда ни в чем ей не отказывала. Если Юджин еще не сделал сюзану своей любовницы, откладывая на неопределенный срок ту борьбу за их общее счастье, в какую неизбежно должен был вылиться такой незаконный союз, то это объяснялось тем, что он вовсе не был способен н а ч а я ь н ы е поступки. Вовсе не был так смел, как казалось. Он хотел обладать Сюзанной, но немного робел перед ней. Она находилась в о власти сомнений. Она хотела ждать, хотела по-своему строить свое будущее. Юджин никогда не умел быть настойчивым. Он был ч е р е с ч у р для этого в е л и к о д у ш е н и покладист. Он не был способен вынашивать серьезные планы и принимать твердые решения. б е с п е ч н а я душа он скорее предпочитал плыть по течению, отдаваясь на волю ветров, как благоприятных, так и неблагоприятных. Он, вероятно, мог бы проявить настойчивость, если бы им владело горячее желание чего-то добиться — денег, славы или любви. Но в том-то и дело. что он не умел желать чего-либо до конца, хотя сам об этом не догадывался. Конечно, за свое счастье нужно бороться, но стоит ли уж так ложиться костями? Ведь на свете нет такого счастья, без которого человек, если понадобится, действительно не может существовать. Будет мучиться, тосковать, терзаться, но все это можно как-то пережить. Сейчас он был увлечен как никогда, но он не умел быть упорным и жадным. Сюзана между тем готова была ему отдаться, необходима была только известная твердость и решительность с его стороны. Она говорила себе, что хочет подождать и уладить все по-своему, а на самом деле просто грезила на его и оттягивала развязку, потому что Ее оттягивал Юджин. Если бы он не медлил, она была бы счастлива ему подчиниться. Но Юджину не доставала той безрассудной энергии, которая сначала действует, а потом размышляет. Подобно Гамлету, он был слишком склонен к раздумью, старался избегать рискованных путей и тем самым подвергал риску то высшее блаженство. ради которого готов был пожертвовать всеми материальными благами, доставшимися ему в жизни. Когда миссис Дейл спустя несколько дней заметила с невинным видом, что она мечтает распроститься с Нью-Йорком на осень и зиму и вместе с Сюзаной и Кинроем съездить с п е р в а в Англию, а затем на юг ф р а н ц и и и в Египет, Сюзанна тотчас заподозрила. Что мать затеяла этот разговор неспроста. Или это злой умысл е судьбы, затеевший разбить ее счастье? с ю з а н ь е давно приходило в голову, что надо бы, пока что, отделаться от слишком частых приглашений загород, которыми осаждали их друзья и которые мать охотно принимала от своего и от ее имени. Но до сих пор она еще ничего не придумала. Миссис Дейл очень любили. Она везде была желанной г о с т е й Последнее предложение, в ы с к а з а н н о е как бы не в з н а ч а й н о вместе с тем тоном, не допускающим противоречий, сперва испугало Сюзану, а потом рассердило. Ведь надо же и именно сейчас. Мне не хочется ехать в Европу, осторожно ответила она. Мы были там три года назад. Я предпочла бы никуда не ехать и посмотреть, как люди проводят время в Нью-Йорке. Но ведь это чудная поездка, Сюзанна, настаивала миссис Дейл. Камероны собираются на всю осень в Шотландию. Они там сняли коттедж. Во вторник я получила письмо от Луизы. Я и подумала, что мы могли бы съездить к ним погостить, а оттуда на остров Уайт. Мне не хочется ехать, мама. Решительным тоном заявила Сюзанна. Нам и здесь хорошо. Почему тебя вечно тянет носиться по свету? Я и не думаю носиться по свету, Сюзанна. И что за выражение? В первый раз слышу, чтобы ты отказывалась от путешествия. Я полагала, тебе будет интересно побывать в Египте или на Ривьере. Ведь еще ни разу не было там. Я знаю, что поездка прекрасная, но этой осенью меня никуда не тянет. Я предпочитаю остаться здесь. Что это ты вдруг решила уехать на целый год? Совсем не вдруг, продолжала настаивать миссис Дейл. Ты сама знаешь, что я уже давно об этом думаю. Разве я не говорила, что надо будет как-нибудь провести зиму в Европе? ты тогда очень ухватилась за мое предложение. Да, я помню, мама, но то было чуть ли не год назад, а теперь я предпочитаю остаться здесь. Но почему же? Мне кажется, этой зимой разъезжаются чуть ли не все твои подруги. Ха-ха-ха! Разхохоталась Сюзанна. Чуть ли не все мои подруги. Чего ты только не придумаешь, мама, когда хочешь настоять на своем. Ты меня смешишь. Только потому, что тебе захотелось поехать в Европу, туда едут оказывается чуть ли не все мои подруги. И она снова р а с х о х о т а л а с ь Сопротивление Сюзаны н р а с с е р д и л о миссис Дейл. Почему т о она вбила себе в голову, что хочет остаться здесь? Должно быть, все дело в тех девушках, с которыми надружит. Хотя у Сюзанны как будто очень мало близких подруг. э л м е р д и н г и не собираются проводить зиму в Нью-Йорке. Они сейчас в городе, потому что на их загородной вилле был пожар, но долго они здесь не останутся. Тен э к и тоже. Не может быть, чтобы Сюзанна почувствовала интерес к какому-то мужчине. Единственный человек, к которому она питает большую симпатию, это Юджин в и т л а но он женат и относится к ней чисто подружески, как брат и опекун. Знаешь, что, Сюзанна? решительно заявила миссис Дейл. Мне надоело выслушивать весь этот здор. Ты увидишь, какое удовольствие т е б е доставит поездка, и нечего выдумывать глупости.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 После всего, что я для тебя сделала, ты н а д е ю с ь хоть сколько-нибудь посчитаешься с моими чувствами? Как ты смеешь вступать со м н о ю в п р е р е к а н и е В п р е р е к а н и е высокомерно повторила Сюзанна. Нет, мама, я не намерена вступать в п р е р е к а н и е Просто я не поеду. У меня есть свои соображения, и я не поеду. Вот и все. А ты, если хочешь, поезжай. Миссис Дейл посмотрел на дочь и впервые прочла в ее глазах непоколебимое упорство. Но чем оно вызвано? Почему Сюзанни вздумалось проявить такую твердость и откуда это упрямство, эта настойчивость? Миссис Дейл обуревали р а з н о р е ч и в ы е чувства.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 поэтому оставалось одно — открыто бросить ей вызов или бежать. Последняя не улыбалась Сюзане. Она уже совершенно летняя. Она может сама строить свою жизнь. Средства у нее тоже есть. Растуждать она способна не менее здраво, чем мать. Да и позиция, которую последняя заняла по отношению к ней, казалась Сюзане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 которую подняла было собираясь разразиться какой-то т и р а д о й От удивления у нее приоткрылся рот, и она уставилась на дочь с каким-то растерянным, страдальческим и глупым видом. С любимым человеком, п о в т о р я л а она совершенно сбитая с толку, чувствуя себя лодьей, сорванной с якоря и унесенной в безбрежное море. Кто же это? Мистер Витло, мама, Юджин. Я люблю его, и он любит меня. Не смотри так на меня, мама. Миссис Витло знает. Она согласна отказаться от него. Мы любим друг друга. Я останусь здесь, чтобы быть возле него. Я нужна ему. Юджин Витла! воскликнула миссис Дейл. Она задыхалась. В глазах ее застыл неописуемый ужас. Руки похолодели от испуга и напряжения. Ты любишь Юджина Витлу, женатого человека. Он любит тебя, и ты говоришь мне это? й о д ж и н Витло, ты любишь его? Нет, я не могу этому поверить. Я должно быть сошла с ума. Сюзанна Дейл. Не с т о й т ы так придо мной. Не смотри на меня так. И ты говоришь это мне твоей м а т е р и Скажи мне скорее, что это неправда. Скажи мне скорее, что это неправда, пока я не лишилась рассудка. О Боже, что со мной будет? Чем я согрешила? Юджин Витла, именно Юджин Витла. О Боже, Боже, Боже!